Иудиной матери и говорит, — Ты вдовеешь, а у меня есть приемыш, но у меня своих детей много. возьми к себе в дом моего приемыша и выходи за него замуж. Вдова согласилась, и Иуда, не зная того сам, женился на родной матери. Легли они на постель, лежат, а жена и спрашивает мужа, какого он роду и племени. — Да я и сам этого не ведаю, — отвечает муж. — А говорил купец, будто он нашел меня в бочке на море. — Так ведь ты сын мой, — говорит мать, — и рассказала как было дело. Испугался Иуда, вскочил с постели и убежал из дому матери-жены. А уж Господь ходил по земле с апостолами и пристал к ним Иуда. Вот как было дело. А по первоначалу Иуда был первый апостол. Страшные пророчества В 1892 году ехал какой-то казак в Москву и на пути в чистом поле встретил или догнал женщину. Женщина и спрашивает у него, «Куда ездил или едешь?» Казак сказал. Завязался мало-помалу разговор И начали они толковать про урожай. «Хорош ли в ваших местах урожай?» — спросила женщина. «Где там матушка хорош?» — отвечает казак. «Так плохо, так плохо стало насчет хлеба! Да и за что Бог даст нам хорошего урожая? Как ныне его батюшку царя небесного почитают!» — Правду истинную ты говоришь, — сказала женщина. — И знай, будет не урожай три года, не родится ни хлеба, ни картофеля, ничего, даже воды хорошей за это время не будет, и пойдет на людей мор. — На четвертый год. Хлеба уродится много, только некому будет его есть. Казак стал женщину спрашивать. «Почем ты все это знаешь?» Женщина и говорит, «Слезь с лошади и глянь через мое плечо. Сначала правое, а потом левое, и тогда поймешь». Казак послушался. Глянул он через правое плечо женщины и видит хороший хороший хлеб на поле. А когда посмотрел через левое плечо, то увидел много-много гробов. Тут женщина объявила казаку, что она — Матерь Божия, и все, что она открыла ему, известно ей от самого Господа Иисуса Христа. В том же году один священник на пути в Мценск встретился с голым человеком, который стал просить его, — Батька, купи мне в городе Одежду какую-нибудь до да лапти. Священник обещался. По приезде Мценск он сделал все, зачем приехал. Купил голому одежду с лаптями и поехал обратно домой. На дороге опять встречается священнику голый человек и спрашивает. — Ну, батька, купил то, что я тебе приказывал? — Купил. — Давай же, когда купил. Священник достал из повозки голому человеку одежду и лапти. Голый человек оделся и обулся, а потом и говорит священнику, «Батька, погляди на север и скажи, что ты там видишь?» Священник глянул и отвечает, «Вижу многое множество гробов. Куда ни гляну, все гробы и гробы, большие и маленькие. Теперь погляди на запад, что там». Священник отвечает, смотря на запад, — вижу обширные поля.